Глава двенадцатая. Будь моим гостем. Наконец-то озвученное приглашение на благодарственный ужин оборачивается неожиданностью. Чен выдвигает встречный вариант. Прийти на угощение ко мне домой. Я слегка теряюсь. Но это как-то немного... В голосе собеседника появляется явственная насмешка. «Что такое, Эбигейл? Вы же побывали в моем доме, и ничего ужасного не случилось. Клянусь, я не буду покушаться на вашу добродетель или на ваши драгоценности». Беззвучно хмыкаю. «Мои драгоценности, по-настоящему ценные имеются в виду, хранятся в банковской ячейке и достаются лишь по значительному поводу, которого давно не случалось. А насчет женской чести...» Теперь я понимаю, что принадлежность к уважаемой и богатой фамилии автоматически защищала меня от многих неприглядных сторон жизни, в том числе и от сексуального харасмента. Хорошо, наш ректор, пусть даже сам он до сих пор неравнодушен к симпатичным девичьим личикам, очень строг к подобным явлениям в университете. Парочка увольнений работников мужского пола, позволявших себе вольности на рабочем месте, тому доказательство. А вне работы, хоть и с опозданием, пришлось осваивать тактику защиты самой. Так что предполагаемым покушением на мое тело уже не оскорбите и не удивить. «Хорошо. Приходите завтра вечером к семи», — решаюсь я. «Только уточните, какие продукты или напитки вы не употребляете». Чен хмыкает, в свою очередь. «Я крестьянский сын, поэтому ем и пью все. «Вот и прекрасно». Отключаюсь и оглядываюсь. Наверное, к визиту малознакомого человека следует навести порядок. Хотя я аккуратистка, да и с метёлкой-тряпкой знакома с детства. Мама считала, что ее дети должны быть готовы и к трудным временам. «У нас такие с вашим папой были», — вещала она, значительно округляя глаза. «Я даже сама по утрам ходила на рынок и повсюду выискивала скидки, представляете?» ее отец, а наш дедушка Чо, недовольный выбором своей единственной дочери, был первое время к молодым очень строг и скуп. Смягчился лишь, когда на свет появился наследник мужского пола, наш Шон. «Даже дал ему свою фамилию. Я совершенно не собираюсь поражать воображение гостя своей стряпнёй. Хотя готовлю тоже неплохо. Большинство блюд попросту заказываю. К вечеру низкий столик у дивана весь уставлен тарелками. Даже если дома остались только вода и лепешки, поучала родительница, — пусть для гостей их будет много». «Ровно в семь. Вот это пунктуальность!» — Раздается звонок. «За дверью обнаруживается Чен Маркус с букетом пионов и бутылкой вина» а также соседка, бабушка Цао, посверкивающая веселыми глазками бусинками. Подавив тяжелый вздох, жди словоохотливую любопытную старушку завтра в гости. Приглашаю Чена войти. Одобрительно наблюдаю, как он развивается у порога. Предлагаю мужские тапки, которые держу для раз в году наведывающегося брата. Чен проходит в гостиную, совмещенную с кухней. Оглядывается, не скрывая любопытства, выносит ожидаемый вердикт. «Представлял ваш дом совсем по-другому». «Что-то вроде пентхауза с бассейном на крыше?» Иронизирую я. «В этом районе, если вы еще не заметили, с современными кондоминиумами и элитной застройкой туго, сплошь ветхие домишки до объекта исторического наследия. Снимаете или купили?» Непринужденно интересуется Чен. «Очень хочется ответить, не ваше дело, но долг платежом красен, буду честный. Хотя бы в вопросах недвижимости». «Снимаю, конечно. С преподавательской зарплатой в СИКО даже комнату не купишь». И пока мне не успевают задать сакраментальный вопрос «А где же ваши семейные деньги?», приглашаю к столу. Аппетит у гостей впрямь хороший. Чен ест много и с удовольствием, не забывая между делом рассматривать мою квартиру. Вместе с ним пытаюсь увидеть ее свежим взглядом. Как и многие девицы из золотых семей, я посещала курсы дизайна интерьера. Тогда даже представить не могла, что при оформлении будущего дома буду крайне ограничена не только в средствах, но и в метраже. Как же мама рыдала при первом и единственном посещении моего жилища. Эбби, бедная моя девочка, да тут и повернуться-то негде, не то, чтобы жить. Давай я попрошу папу купить тебе миленькую квартирку рядом с твоей работой. Ах, нет, в этом районе и выбрать-то нечего. Легче все снести и новое построить. Эбби, ну не капризничай, поехали обратно домой. В общем, чтобы сберечь матушкины нервы, а всего свои, больше я ее к себе не приглашаю. Когда она вознамерилась помочь с обстановкой, тоже, хоть и с сожалением, пришлось отказаться. Размеры моего жилья просто-напросто не соответствовали щедрому маминому размаху. Обычную функциональную мебель я приобрела в магазинах средней руки, а все остальное выискивала на блошиных рынках, отдавала на реставрацию и расставляла, если не по фэн то хотя бы чтобы глаз радовало. Правда, когда я довольная показываю снимки родительнице, Талиш тяжело вздыхает, качает головой и бесконечно повторяет «Ах ты, бедняжечка моя!». Никто из бывших знакомых не поверит, но обустройство такого дома для нищебродов по нашим обычным меркам, но очень приличного по меркам подавляющего большинства жителей Сико, меня совершенно не напрягало и не унижало наоборот, спасала от лишних мыслей. Я полностью погрузилась в неизведанный до того мир экономии, постоянного мониторинга скидок и купонов, жизни от зарплаты до зарплаты, дешевых и неприглядных, но сытных кафе по соседству, вечеринок в складчину и прогулок в ближайшем общественном парке. Правда, поначалу приходилось объяснять окружающим происхождение сумочек знаменитых брендов, обуви ручного пошива и одежды из лотосового шелка Теперь все усвоили, что это либо подарки моей богатой бездетной тетушки, либо очень качественная подделка под известный мод. Нет, производителя ни за что не выдам и не просите. Самой мало. Половину стен квартиры занимают книги. Пускай весь мир переходит в цифру. Я в этом вопросе, как, вероятно, и во многих других старомодна. Электронная книга для работы, бумажная для удовольствия. Пол в гостиной застелен старинным шелковым ковром — Единственное, что я забрала из родного дома. Помню, как валялась на нем в детстве, разглядывая порхающих на красном фоне золотых фениксов. Пусть он слегка выцвел, но очень благородно. При разном освещении меняет оттенки, а в жаркие дни можно наслаждаться прохладой его шелка. Еще один привет из прежней жизни — мои сумочки. Под них я заказала специальный стеллаж с подсветкой. Отдельного помещения на такой маленькой площади, увы, не выделишь — «Не уверена, что разглядывающий мою коллекцию Чен вообще в курсе, чьи это логотипы. Сама-то я знаю их подлинную стоимость. В пору каждую страховать от хищения. Гости у меня бывают редко. Из прошлого, разумеется, никого. Не хватает еще, чтобы за моей спиной злорадно жалели. А вы знаете, в какой дыре живет сейчас наша Эбигейл Мейли? До чего она докатилась? И вообще, для старых знакомых я давно и благополучно обретаюсь в другой стране. Шансы встретиться с ними в этом районе практически нулевые». Потому впечатления производить незачем, да и желания нет. Но почему-то очень приятно услышать сейчас от постороннего мужчины «Здорово вы все тут устроили, Эбигейл». «О!» Чен легко поднимается с ковра и подходит к лилии на моем рабочем столе. «Вам что, студенты каждый день по цветочку дарят? Наверняка уже все клумбы оборвали. Это все та же». Не веря глазам, Чен касается по-прежнему упругих цветочных лепестков. «Да быть не может, она же однодневка». Сама удивляюсь. Подумав, добавляю наставительно, значит, подарок был сделан от души. А вот пионы обычно облетают очень быстро, — поспешно информирует Маркус и начинает хохотать одновременно со мной. Чуть ли не впервые за все время знакомства вижу его искреннюю улыбку. Ему идет. «Кстати, насчет пионов. Сегодня мне польстили, ведь белые пионы — символы юной, красивой и талантливой девушки. А я уже не слишком молода, да и талантов особых не наблюдается». Разве что в коллекционировании срывающихся свадеб. Вряд ли, конечно, Чен изучал значение цветов специально. Наверняка продавец в магазине посоветовал. Внезапно вспоминаю. Вы говорили, что как-то видели меня в отцовском офисе. Уже знали в лицо? Откуда? Вы же еще пока не вели дела с нашей компанией. Так тщательно изучали семью Мэйли, готовились? Маркус чему-то усмехается. Изучал, но нет. Тогда не знал, просто спросил, кто вы у секретаря вашего батюшки. Гляжу с сомнением. У меня нет серьезных претензий к собственной внешности, но все же я не из тех, на кого непременно оборачиваются на улице и у кого все подряд пытаются раздобыть контакты напрямую или окольными путями. Любовь с первого взгляда как-то уже тоже не верится. Чен веселится уже откровенно. Тот ваш визит просто невозможно забыть. Он был очень, э, громким. Я некоторое время соображаю, а потом чувствую, как кровь приливает к щекам. «Ох, кажется, поняла». Тогда ректор Шин, которому без малого восемьдесят, и с которым у нас прекрасные отношения, мы частенько собираемся в его кабинете на чаепитие и обсуждение классических фу и ши — жанры китайской поэзии. Неожиданно вызвал меня к себе и сообщил, что у колледжа возникли трудности с очередной аккредитацией, поскольку здесь работает некая, крайне нежелательная персона. При этом он так пронзительно смотрел — Так выразительно шевелил кустистыми бровями, что намек было трудно не понять. Я подозревала, что шин знает, из какой я семьи, да агентурная сети старика может позавидовать само Министерство государственной безопасности. И была благодарна, что ректор никогда не заводил разговор на эту тему. Незадолго до того, отец внезапно вспомнил о моем существовании, позвонил и велел перестать маяться дурью, что-то кому-то доказывать и, наконец, перейти в нормальный университет из первой тройки страны. Он уже обо всем договорился. Когда я отрез отказалась, пообещал позаботиться, чтобы мне, такой сикой неблагодарной дочери, просто стало негде работать. Вот и... Ух, как же я тогда взвелась! Даже не помню, как добралась до главного офиса. Гнев в пути все разгорался, словно скорость была ветром, раздувающим пламя. Как кричала в его кабинете, зато все его слова и выражения запомнила намертво. А к вечеру обнаружила, что мои семейные счета заблокированы». «Ведь самое страшное наказание, по мнению отца, — это лишение тебя денег». Даже смешно стало. «Ну и что дальше? Ведь не заметил, что я уже пару лет практически к ним не прикасалась». На следующий день я отправилась к ректору с извинениями за доставленные неприятности и заявлением на увольнение. Жин вновь долго размышлял бровями, а потом велел не торопиться. «Скоро все наладится, уйти я всегда успею». А он, не готов терять такую талантливую и милую преподавательницу, и такую согласную нам маленькую зарплату», комментировала моя внутренняя старушка. «Нет, нет, и слушать не желает. Иди работай, учитель мэйли Через пару недель, к моему удивлению и удовлетворению ректора, наш колледж и впрямь получил все необходимые документы. Я решила, что отец окончательно махнул на меня рукой или, лишив материальной поддержки, уже отвел душу. «А нет, он попросту отправил мне другой подарок под названием «Маркус Чен». Подарок, не подозревающая о моих воспоминаниях, по-прежнему улыбается. «То есть я, представшая перед вами в виде... М -м, гуя, вас нисколько не напугала?» «Гуй — злой дух», — холодно уточняю я. «Вы произвели очень сильное впечатление, просто незабываемое», — заверяет Чен. «А вы впрямь храбрый мужчина. Да, я же говорил». Борясь сама с собой, некоторое время нерешительно гляжу на храбреца. Очень хочется рассказать этому трезвомыслящему. Не суеверному, как он утверждает человеку о памятном визите к шаману. Как он это воспримет? Как мистификацию? В чем, от чего-то безуспешно я пытаюсь уверить саму себя? Чем встречает мой взгляд и тут же спрашивает. Хотите мне что-то сказать, Эбигейл? Или о чем-то спросить? Мотаю головой. Привычка к скрытности намертво врезалась в мою натуру. Ведь совершенно неизвестно, чем, когда и где. Аукнется минутная откровенность. «Жалко», — непритворно вздыхает гость. «Кстати, вы хотя бы заглянули в папку, которую я вам дал?» «Посмотрела, да», — поспешно добавляю. «Не то чтобы это мне особо интересно, просто заходили подруги и...» «Вы уже обсуждаете меня со своими подругами?» «Хороший знак», — опять смеется. «Ну что ты будешь делать?» «Просто вечер юмора и смеха какой-то». Криво улыбнувшись, Молла ценила шутку. «В свою очередь отпиваю из бокала». «Как вам вино?» — спрашивает Чен. «Неплохо». Пригубливаю снова, чтобы удостовериться. В голове приятно шумит, в желудке тепло. Вдруг вспоминаются слова Захарии: «Не принимайте никакого угощения». Я скоренько отставляю бокал. Фух! С явным облегчением выдыхает гость. А то я совсем забыл спросить о ваших предпочтениях: желтое, красное, сладкое, кислое. Беру в руки бутылку, якобы изучить марку и состав, словно я могу на глаз или на нюх определить, не подсыпано ли туда яд или снотворное. Рассеянно подразниваю. «А что, в вашем досье на старшую дочь Мэли не указаны ее любимые напитки и еда? Огромный просчет, Гейл. Поднимаю глаза. Маркус Чен смотрит напряженно и сосредоточенно, как студент на сложный вопрос в экзаменационном тесте. Произносит тоже очень серьезно. «В моем досье только то, что говорят окружающие или СМИ. Я совершенно не знаю вас настоящую, но очень хочу узнать. Вы сейчас про мое любимое спиртное?» Интересуюсь легкомысленно, пытаясь снизить тревожный градус совершенно лишней искренности. А какое предпочитаете сами? И Чен отступает. Уверена лишь на время. Мои вкусы, но очень просты. Нам, земляным пельменям, ближе всего байдзю и жёлтое вино. Байдзю — китайская водка. Зато легко запомнить. Кидаю взгляд на загласивший айфон и невольно ёжусь. А вот и мой строгий надзиратель. Бдит. Подпускаю приветливости в голосе. «Добрый вечер, Захария». Развожу руками, безмолвно извиняясь перед Ченом, я отхожу к балкону. «Здравствуйте, мисс Эбигейл. Вы не заняты?» «Не настолько, чтобы не поболтать с тобой». Жизнерадостно отзываюсь я. И голос Лея становится настороженным. «Вы выпили? Вы сейчас дома? У вас гости?» Машинально озираюсь. «Не установил ли мамин секретарь в моей квартире камеры для пущей сохранности ее хозяйки?» «Да, три раза да». Пауза. «Это Чен Маркус?» угадал, радуюсь я. Ты не пробовал играть в лотерею, Захария? Уверена, главный приствой. Я же предупреждал вас. Слышно, как секретарь вздыхает, чтобы успокоиться. Не наговорить дочери своей нанимательницы лишнего. Похоже, по степени умственных способностей я в его глазах упала на уровень опекаемой матушки. Пожалуйста, вы проводите его как можно скорее, под любым предлогом. поворачиваясь лицом к опасному объекту. Рука гостя с палочками парит над столом, выбирая, чтобы еще положить тарелку, а ухо, без сомнения, нацелено в мою сторону, и этот бдит. «Хорошо, Захария, не волнуйся так». Кажется, Лэй собирается продолжить свой инструктаж по технике безопасности, но я уже отключаюсь и мило улыбаюсь, возвращаясь к столу. «Извините», — звонил мамин секретарь. «Нужно было ответить». «Похоже, у вас вполне дружеские отношения», — сколь замечает гость. «Киваю и вновь заполняю свою тарелку». Чего быть теоретически? Не подсыпал Чен в принесенное вино, оно пробуждает зверский аппетит. «Обычно я ем, как птичка», — сетует родительница. Ну, разве что исключая обеды матушки Гу. «Захария работает у нас уже лет десять, так что он молод, чуть меня постарше. Странно, что должность секретаря супруги президента Мэйли доверили такому молодому человеку». «Пожимаю плечами. Не я же его выбирала. А теперь мы всей семьей молимся, чтобы Лей не ушел на более престижное место. Отец, кстати, уже предлагал ему должность в компании. Не понимаю, почему Захария не согласился. И впервые задумываюсь. И правда, почему? Должность личного секретаря женщины, пусть даже очень богатой, явно не предел мечтаний для талантливого и энергичного молодого человека. Не поверю, чтобы у Захарии не было никаких амбиций. Конечно, нас такой расклад устраивает». Но какова настоящая причина? Привычка? Задать вопрос в лоб? А вдруг он решит, что им недовольны, хотят от него избавиться? Нет-нет-нет, обойдемся без уточнений. Это он заезжал в университет, когда мы с вами разминулись. Бинго! Чен тоже может успешно играть в лотерею. Хотя его волнует не моя безопасность, а совершенно другое. Например, нет ли у него неучтенных соперников? Он самый. Красивый парень. О, да, этого у него не отнимешь. Пауза. Помолвлен. Женат. «Скрываю улыбку, качаю головой. Насколько мне известно, нет. Но Захария человек замкнутый. Я даже о семье его мало знаю. Вроде бы рано потерял родителей, и больше никаких родственников нет. Но раз и прошел проверку нашей службы безопасности, вполне благонадежен, так что не волнуйтесь». «Да я и не...» — бурчит Чен. «Это же ваше внутреннее семейное дело». «Только из вежливости не подтверждаю». «Вот именно!» «Разливаю остатки вина, поднимаю бокал». «Итак, снова искренне благодарю вас, господ...» «То есть, Маркус». «Не представляю, чем бы все закончилось той ночью, если б не ваша помощь». «Хорошо, что я вообще услышал звонок. Обычно меня до утра и пушкой не разбудишь. Тогда мне повезло вдвойне». «От полиции никаких новостей?» «Качаю головой. Пока нет». «Может, я снова...» «Но, думаю, ни вам, ни мне нет смысла вмешиваться. Наши юристы все держат под контролем. Наверняка полицейскому начальству уже весь мозг проели». Да, я все время забываю, что за вас есть кому заступиться. Вот только когда понадобилась помощь, никого из заступников рядом не оказалось. Одергиваю себя. Раз выбрала самостоятельную жизнь, так не жалуйся. Впрочем, и вполне послушных детей тоже похищают. Вечер продолжается. Не без усилий пытаемся найти темы беседы, точки соприкосновения, так сказать. Конечно, эта задача актуальна прежде всего для Чена, но все-таки я сегодня хозяйка дома. Задаю вежливые вопросы о его бизнесе, но совершенно не собираюсь вникать в тонкости переработки продуктов и сложности получения всех необходимых регистраций, контролей и разрешений. Так же, как и он, не стремится понять разницу в литературе разных эпох. Уверена, что книг и тем более стихов наш бизнесмен не читает, Но ну, разве что какие-нибудь специализированные справочники и своды законов, чтобы знать, как их безопасно нарушать. Хм... Готова приписать жениху все мыслимые преступления и проступки. Предубеждена и очень подозрительно. А вдруг я ошибаюсь, и он честнейший человек, ни разу в жизни не уклонявшийся от налогов и не дававший взятки никакому должностному лицу. К тому же нежный отец и заботливый любящий муж. Последнее вообще можно проверить на собственном опыте. Скрывая улыбку, делаю крохотный глоток и перехватываю взгляд Чена. Гость смотрит на мой рот так сосредоточенно, словно он глухой, читающий по губам. Или мужчина, воображающий, как их целует. Ох, а вот это мысленное восклицание относится не к моему возмущению или смущению, а к тому, что я тоже это вдруг представляю и очень хорошо. Настолько хорошо, что даже собираюсь укрыться на кухне, спрятать внезапно загоревшееся лицо. К счастью, Чен ставит недопитый бокалы и поднимается. «Пожалуй, я уже пойду». А то так и тянет нарушить обещание. Провожая гостя до двери, укоризненно качая головой: "Ай-ай-ай. Так у вас в планах все таки было намечено ограбление?" Задумчиво кивает и также серьезно отвечает: "Кое-что планировал, да. Благодарю за приглашение и ужин, Бигейл. До встречи. Благополучно вам добраться до дома". По комнате, заглушая запахи еды, плывет благоухание свежих пионов, смешанное со стыким ароматом уже практически бессмертной однодневки. Споласкиваю посуду и невольно улыбаюсь, вспоминая досадливую реакцию гостя на студенческий живучий цветок. Якобы небрежный вопрос. Женат, помолвлен ли мамин секретарь? Впрочем, Чен и должен быть настороже. А то мало ли, по какой причине номинальная невеста ему отказывает. Вдруг у нее тайный возлюбленный в анамнезе? Пусть я неохотно согласилась на ужин в собственном доме. Встреча прошла хорошо. Мы ели, пили, разговаривали... «Уж и не припомните на какие темы, неловкости напряжения возникли только после внезапного заявления Ченна, что он хочет узнать меня настоящую. Кто же ему это позволит? Не собираюсь я откровенничать с малознакомым человеком, ни с того ни с сего наметившим меня в жены. Да и вообще, каждый знает самого себя только до какого-то предела, до первой непривычной ситуации, что вызовет мысли и чувства, о существовании которых ты даже не подозреваешь. еще и разрушит твой светлый образ» которые окружение и ты сам взращивали и пестовали с рождения. И все же вечер получился неожиданно приятным. Наверное, алкоголь тому причиной, но, на удивление, сегодня я засыпаю, едва лишь коснувшись головой подушки. Хотя и тут же жалею, но выбраться из трясины сновидения уже никак. Я все куда-то бегу, колочу в запертые двери и окна, прибираюсь через пустоши, полные затягивающей грязи, бреду по колено в потоках мутной воды — А параллельно с нам в окна моей спальни бьется ураганный ветер, скрипит и настойчиво стучит сухими черными ветвями голое мертвое дерево. Пронзительно кричат в ночи совы, предсказывая чью-то близкую смерть, и все вместе воем, стуком, криками, уханьем, глумятся надо мной угрожая и смеясь. Опять вздумала на что-то надеяться, о чем-то загадывать, ждать хорошего. Ну что, ж только попробуй, глупая ты девка, и увидишь. А я все бреду. Всё бегу, пытаясь кого-то отыскать или выбраться, наконец, из этих недобрых мест, из нескончаемого тягостного сновидения, пока не просыпаюсь от собственного стона крика. Сажусь на кровати с колотящимся сердцем и мокрым то ли от пота, то ли от слез лицом. За окном предрассветно серо, тихо, никакого ветра, и дерево под моими окнами никогда не росло, и уж тем более никаких совиных стай. Это был просто сон во сне, Или честное предупреждение, не планируй, не мечтай, даже не думай, а иначе, иначе кто-то вновь умрет. Ведь я, коллекционер, не только сорвавшихся свадеб, но и мертвых женихов.